К лицу прикоснулась нежная рука и слегка погладила. Давид проснулся и увидел перед собой Гепатию Ким. Что случилось? спросил он. Внезапно ученый вспомнил, где находится, и тут же пожалел, что это не оказалось обыкновенным кошмаром. Лицо студентки было круглым и ясным. Я слышала какой-то шум. Вон там. — сказала молодая кореянка. — Если среди ста тысяч пассажиров затонувшего самолета нашлось несколько лунатиков или тех, кто страдает бессонницей, это вполне нормально, — философски заметил он. — Мне кажется, тут что-то другое. Ученый приподнялся на локте. — К нам спешат на помощь? — Не думаю. Чтобы успокоить девушку, Давид повернулся В ту сторону, куда она показывала и увидел обращенные на него квадратные глаза. В свете луны на страже стоял представитель одного из видов, конкурирующих с человеком в деле завоевания планеты. И не один. Крабы. Целая стая крабов, длиной 15 сантиметров каждый защищенные светло-серым панцирем и прекрасно приспособленные к миру бытового мусора. Некоторые из них были заняты тем, что обжирались кусками пластика, получая от этого явное удовольствие, в то время как другие, по всей очевидности, предпочитали скрасить свой повседневный рацион новым источником протеина, высадившимся на их территорию. «Боже правый!» «Какого черта к нам никто не спешит на помощь?» Не удержалась от возгласа Наталья, которая тоже присоединилась к ним. «Мне кажется, на большой земле не до конца понимают всю серьезность ситуации, в которой мы оказались», признал Мартен Женико. «Должно быть, считают нас чем-то вроде «заблудившихся туристов» и думают, что мы без труда доберемся в плащ до суши, где нами займутся местные жители. Сотни крабов уже поднимали клешни, готовясь к атаке. Поскольку сейчас ночь, они хорошо видят в темноте, преимущество на их стороне, — объяснил Давид. И какие-то действия они точно предпримут до рассвета. Серые крабы плотнее сжали круг, и угрожающе защелкали клешнями. У меня такое впечатление, что на этот раз великим повезло больше, признала подошедшая к ним Эмма 103 Эти крабы практически одного с нами роста и к тому же снабжены твердым панцирем. Что бы вы сделали, если бы на вас напал краб размером в полтора метра? Попробуйте представить цивилизацию, которой угрожают крабы. — Почему бы нам самим их не атаковать? — спросил Жан-Клод Дюньяш. — Может быть, питаясь одним пластиком, они стали вялыми и утратили свою агрессивность? — предположил Нисим Амзалак. Наталья Овец тут же выработала стратегию защиты. — Воспользуемся их нерешительностью. Делайте из горючих отходов картона или бумаги факелы. «Разбудите всех и соберите! Мы, великие, встанем по периметру и будем защищать маленьких!» Все население мусорного острова было мобилизовано в мгновение ока. Друг за другом вспыхивали факелы, которых становилось все больше и больше, а группа пассажиров затонувшего самолета приступила тем временем к изготовлению импровизированных плотов из пенопласта. Используя куски этого материала, похожие на оторвавшиеся от айсберга льдины, они пытались организовать путь к отступлению. «Какая глупость сначала преуспеть в сфере высоких технологий создать ракету-лимфоцит, а затем столкнуться с угрозой в виде стаи крабов, пожирающих мусор!» — насмешливо заметила М-109. Крабы не знали, что предпринять перед лицом, того оживления, которое внезапно охватило их потенциальных жертв. Они боялись огня, который для гиперчувствительных глаз, расположенных на кончиках тонких отростков, казался вдвойне ослепительным. Но ускользающая добыча вызывала чувство досады. Некоторые, набравшись храбрости, бросались в атаку, но великие тут же начинали размахивать факелами и давили их каблуками. Одну из мчей все-таки схватили проворные клещи. Она завопила, Мартен Жанеко подбежал к микроженщине и раздавил краба ударом своего могучего будто молот кулака. Остальные в страхе отступили. Между тем подготовка к эвакуации на пенопластовых плотах продолжалась. Импровизированные суденышки связали бельевой веревкой. В виде мачты установили карниз — и привязали к нему в качестве паруса несколько пластиковых пакетов. Крабы, окружившие шестерых великих, так и не осмелились перейти в наступление по всему фронту, и великие, воспользовавшись этим, бросились в воду. В лучах поднимающегося солнца ему удалось отплыть от острова на расстояние достаточное, чтобы больше не бояться пожирателей отходов. Через несколько часов изнуренного плавания пассажиры из затонувшего самолета Голодные, вымотанные до предела, наконец, выбрались на берег, усеянный мелким песком. «На мой взгляд, мы немного отклонились к югу и, должно быть, высадились на побережье Марокко», — сказал Мартен Женико. «Достаточно будет лишь немного пройти, и мы наткнемся на какую-нибудь деревню». Пока пловцы, выбравшиеся на сушу последними, обессиленно лежали на песке, Эмма-103 приказала сосчитать всех, кто спасся после катастрофы. Вскоре ей сообщили хорошую новость. Несмотря на все испытания, потерь среди маленького народа не было, хотя МЧ пребывали не в лучшем состоянии. Великие и несколько МЧ. Достали смартфоны, чтобы определить координаты или позвать на помощь, но контакт с соленой водой для электроники оказался роковым. Ни один из них не действовал. Тогда королева М-109 приняла решение не дожидаться гипотетической помощи, страдая от истощения и отсутствия даже самого необходимого, а направиться вглубь территории и выйти на какую-нибудь дорогу. Толпа МЧ одобрительно загудела и тут же тронулась в путь.